Глава тридцать девятая. Бар. «Как мисс Робертс набирает участниц в клуб?» спросила Энни, задумчиво почесывая кончик носа. «Кто знает?» ответила Карен на вопрос Энни, закуривая. «Правда, я видела раз, как одна девушка выходила из кабинета Виланды, но это могла быть и заказчица. Мисс роберт собирает участниц так, чтобы мы не знали друг друга в лицо». Опять же, безопасность. Но у нас были случаи, когда клиентки уходили, а потом, получив свой заказ, возвращались и просили взять их в клуб. «Помнишь, Миле?» Она обратилась к Миле и протянула ей сигарету. Она вернулась спустя пару месяцев после своего заказа. мили кивнула. «А еще у нас есть крутой случай. Мать и дочь, представляешь? Я не работала с ними, но знаю, что сначала пришла дочь, а потом вовлекла в это дело свою мамашу». Милли улыбнулась и передала сигарету Энни, но та отказалась. Тогда девушка потушила окурок и потянулась обнять подруг. «Ох, девчонки, я так рада, что мы сдружились! Честно, у меня, кроме вас, никого и ближе нет!» Карен закатила глаза, но улыбнулась. Она не любила все эти нежности, но безумно ценила женскую дружбу. И тогда Энни поняла, что тоже благодарна судьбе за то, что с ней произошло. «А давайте попросим у Виланды отпуск буквально на неделю», — предложила Милли. «Все вместе. И улетим куда-нибудь отдыхать втроем». «В клубе сейчас много работы, так что не думаю, что она...» — начала Карен. «Я согласна», — улыбнулась Энни. «Хотелось бы отдохнуть от всего этого и расслабиться». «Отлично», — засмеялась Милли. «Милашка», — протянула она, прервав объятие. «Кажется, к тебе гости». Она кивнула в сторону подходящего к бару Чарли. Он был одет в большую кожаную куртку и черные джинсы. Его волосы были причёсаны, как только он вышел из такси, но по мере приближения к девушкам они снова разлетались в стороны, словно пружинки. Если бы не Милли, Энни бы не заметила Чарли. Просто не обратила бы внимания, и это было бы лучшим стечением обстоятельств. «Привет», — тихо сказала он, обратившись ко всем девушкам. Подруги хором поздоровались, а потом Милли потащила Карен в бар со словами, что им срочно нужно в уборную. Энни знала эту уловку, и как бы она ни старалась показать всем своим видом, что оставлять ее с Чарли наедине плохая затея, все же девушки ушли. «Так и думал, что будешь сегодня здесь», сказал он, отодвигая Энни за локоть в сторону, чтобы дать пройти компании парней. «Я хотел извиниться за свое поведение». Просто изрядно набрался. «Да все нормально, я понимаю», — тихо ответила девушка, стесняясь взглянуть ему в глаза. «Я могу тебя украсть на полчасика отсюда?» Теперь Энни резко вздернула голову, пытаясь понять, говорит ли Чарли то, что она слышит, или ей кажется. Но он терпеливо ждал ответа. «Я... э... я не могу уйти от девочек, они... они не против». «Откуда ты? Ты забыла, кто я?» Уголок его губ дрогнул, но улыбку Чарли сдержал. «Нашел номер Милли. Как раз она-то мне и сказала, что сегодня вы будете тут, и во сколько лучше прийти за тобой». «Вот же гадость!» — пронеслось в голове Энни. И она даже не сказала мне. Я попросила этого не делать. «Так, пойдем?» Он кивнул в сторону. «Обещаю, это ненадолго» и ничего я делать с тобой не собираюсь, не бойся. Энни действительно выглядела, как напуганная маленькая девочка, встретившая взрослого мужчину, который предлагал ей посмотреть щенят. Она-то знала, что с незнакомцами запрещено ходить и вообще разговаривать. В планах девушки было прекратить общение с Чарли, хотя бы потому, что он представлял для нее опасность. Но ей было жутко интересно, почему он приехал сюда, к ней перед этим разыскав номер Милли. Чарли пошел в глубину темной улицы, спрятав руки в карманы куртки. Он шел медленно, явно ожидая, что Энни пойдет за ним. Она смотрела на уходящую фигуру еще несколько секунд и не выдержала разрывающего ее любопытства. «Знал, что будешь сопротивляться», заметил Чарли, как только девушка сравнялась с ним поэтому и не стал писать тебе напрямую. «Так зачем ты приехал?» — начала Энни. Хоть в ее организме уже бушевал алкоголь, с которым пора было завязывать, все же смелости ей явно не хватало. Ладони вспотели, а из-за прохладного ветра тут же похолодели. «Хотел кое-чем поделиться. Думаю, ты должна знать это». Они ушли с шумной улицы и спустились в безлюдный парк. Энни заметила только влюбленную парочку, сидящую вдалеке под фонарем. Обойдя несколько пустых лавочек, Чарли и Энни подошли к небольшому, уже не работающему фонтану и присели на бетонное основание. Парень достал из-за пазухи небольшую бутылку виски и протянул девушке. Энни поднесла ее ближе к лицу, чтобы разглядеть название, и заметила, что половина уже выпита. «Я не пью виски», — сказала Энни, пытаясь всучить бутылку в руки Чарли. «Как желаешь, но я хотел про то не рассказать». Девушка нервно сглотнула, пытаясь перебрать в голове все возможные варианты разговора. Что он хотел сказать? Неужели он узнал? Ей явно не хватало пары глотков, чтобы набраться смелости, и, сморщившись от едкого запаха, девушка прильнула губами к горлышку. Горячительный напиток обжег горло, а затем желудок. Но уже через минуту Энни почувствовала приятное расслабление мышц по всему телу. Противное послевкусие еще осталось, но девушка старалась не думать о нем, пытаясь собраться с мыслями и внимательно выслушать Чарли. «Жаль тебя не было на похоронах», — начал он. «Извини». Он повернулся к Энни и забрал бутылку. Сделав большой глоток и выдохнув в сторону, Чарли продолжил. «Убийц еще не нашли, но у меня есть кое-какие подозрения на этот счет. Думаю, его убийство связано с убийством мистера Нукири. Тут явно дело рук не одного человека». Энни слушала внимательно, не отрывая глаза от губ парня. Он улыбнулся, снова протянул бутылку и, едва сдерживая дрожь, Энни сделала глоток больше предыдущего. «Меня привлекли к расследованию смерти Тони как консультанта. Дело снова открыли. Я уверен, что в его смерти не может быть все так просто. И мать Тони в этом тоже уверена. Она знает, что мы дружили, и попросила меня докопаться до истины. Что? Как открыли? И что ты хочешь делать дальше? Ты так заинтересована, Энни. Может, тебе тоже следовало отучиться на детектива? Засмеялся Чарли и сделал глоток. Однако девушке было далеко не до смеха. Она злилась на Чарли еще больше. Он ее буквально начал бесить, и Энни хотелось убежать из парка, уйти в бар к девочкам и не слушать его больше. Но она держала себя в руках. «Ты отличный детектив, Чарли. Уверена, что ты справишься». Энни чуть нагнула голову вниз и взглянула в лицо парня из-под Он тут же ответил улыбкой. Но девушке это не нравилось. «Не его улыбка», о его догадке. Хотя это всего лишь догадки, без доказательств, но Энни жутко боялась, что Чарли докопается до истины. «Спасибо, Энни. Несмотря на все предупреждения, я останавливаться не собираюсь», сказал Чарли вслух то, что так боялась услышать девушка. «Я обязан узнать, что случилось с Тонни и мистером Нукири. И почему полиция закрывает на все это глаза?» Не покрывают ли они кого-то? Но дело Нукире мне точно не дадут. Хотя попробовать можно. Обыскать бы их дом. Уверен, лики против его жены найдутся. Он задумался. Чарли правда был хорошим детективом. Во всяком случае, голова у него работала как надо. Неподалеку резко взревела сигнализация, и Энни вздрогнула, услышав всплеск. Чарли свалился в фонтан и, как промокший под дождем котенок, жалобно смотрел на нее. Энни не удержалась и звонко рассмеялась во весь голос. Чарли быстро встал. Вся его одежда была насквозь промокшей. С волос стекали ручейки. Он ехидно улыбнулся, схватил Энни за талию и вместе с ней снова плюхнулся в воду. Прохладная вода тут же отрезвила девушку. Она отпихнула Чарли от себя. «Ты в своем уме?» «Расслабься хоть раз в жизни, Энни! Ты всегда такая задумчивая! Живем только сейчас!» Чарли хихикнул. Вода его нисколько не отрезвила. Но тут Энни была согласна с парнем. Она и правда всегда ходила угрюмой, вечно в ее голове крутились всяческие мысли, и девушка не позволяла себе полностью расслабиться, только если не напьется в хлам. Волосы висели сосульками, одежда потяжелела и тянула вниз. Энни плеснула водой в Чарли, и тот засмеялся, отвечая тем же. Двое взрослых людей — детектив и убийца — резвились, словно маленькие дети. Она знала, кто он, а он не имел понятия о ней. Глядя в глаза девушки, он не видел той крови, тех страданий, которые видела она, совершая все это своими руками. «Все, все!» — Энни подняла руки вверх, сдаваясь. хватит чарли Я замерзла. Я тоже. Улыбнулся Чарли. Его губы посинели от холода. Он, как истинный джентльмен, протянул холодную мокрую ладонь девушке, помогая той выбраться из фонтана. Еще несколько минут, и они молча отжимали свою одежду, невольно дрожа. А потом так же молча Чарли бесшумно подошел к Энне и жадно поцеловал ее в губы. Чарли, я... Начала она, когда парень остановился, медленно отрываясь от нее. «Я знаю», — сказал он. «Это последний». Энни не стала опровергать его слова, хоть и очень хотела. Чарли до сих пор чувствовал вину перед ней, а Энни винила себя за лицемерие. Но девушкой управлял больше страх, чем чувство вины. Страх быть раскрытой. Тогда он поймет, что все это время — она нагло врала ему прямо в лицо. Но как бы она не хотела продолжить эти встречи с Чарли, нужно было прервать с ним всякие контакты. Она мысленно пристыдила себя за то, что снова начинает поддаваться чувствам, и напомнила себе, что Чарли может оказаться не таким, каким она себе его представляла. И так со всеми. Идеальных людей не существует. Тело каждого из нас процарапано когтями неудавшихся отношений, больного опыта и психологических травм. А потому влюбляться не имело смысла для нее. Не только в Чарли, ни в кого. Зачем просто так наносить себе новые увечья от заранее неудавшейся любви?